тёмный человек, который лжёт, Зейдакмен хубылся. Один из лечащих им по имени лорд Шефсбери, который в последнее время часто бывал в обществе принца Наполеона, назвал его «темным человеком, который лжет». Без сомнения, жизнь и помыслы принца были темны. Лгал же он, потому что это было выгодно Он предвидел скорую перемену в своем положении, и потому не гнушался никакими людьми и всячески склонял их на свою сторону, умея держать себя в любом обществе и в любом положении. Он лгал по большому счету точно так же, как мы по-малому, когда, например, мы любезничаем с теми, кого терпеть не можем, и говорим: "Я очень рад", тогда как хотелось бы сказать: "За что мне это несчастье?" Так, давно ожидаемое время наконец наступило для принца. В Париже вспыхнула революция. Толпы работников, блужников, студентов и дерзких уличных мальчишек шлялись по улицам и площадям величественной французской столицы и кричали: "Далой министров! Долой правительство!" Весь Париж был объят восстанием. Народ не любил своего правителя. И трон его пал. Число восставших с каждым часом увеличивалось. Линейное войско действовало осторожно, но Национальная гвардия, как уверяет профессор Вебер, была на стороне народа. На многих улицах были построены баррикады, и борьба началась. В продолжении двух дней свирепствовала эта страшная всепожирающая революция. Борещиеся партии сражались с возрастающим ожесточением. На площадях лилась кровь, улицы были покрыты трупами. Тогда Людовик Филипп принял решение распустить министерство Гизо и обещал народу новое правительство, добродушный король не мог ничего больше сделать. уж слишком все были ожесточены правлением Гизо. Быстрее молнии разнеслась в народе эта весть, вызывая всеобщее ликование. С песнями и радостными восклицаниями шествовали толпы по улицам. Баррикады исчезли, трупы были унесены. Кровь с каменев смыта и дома освещены. Все обнимались на улице, радуясь победе. Поскольку уступчивость короля могла разрушить план принца Наполеона, то он прибегнул к следующему. В 10 часов вечера толпа народа с факелами и знаменами, с песнями и шумом проходили по бульвару. Она остановилась перед иностранным министерством и требовала, чтобы осветили здание. В эту минуту послышался выстрел. Впоследствии рассказывали, что его сделал один из приверженцев темного человека, желая снова раздуть огонь восстания. Если это верно, то мы должны сознаться, что это была ловко придуманная штука, которая действительно имела ужасающие последствия. Размещённый в здании войска, думала, что на него напали, и потому вдруг неожиданно раздался залп в народ. И 52 человека, пораженные пулями, пали на месте убитыми и ранеными. Слепая ярость овладела людьми. Положив трупы на носилки, их понесли при свете факелов по улицам столицы с возгласами "К оружию!". В полночь на колокольне Нотр-дам ударили в колокола, а на следующее утро весь Париж был перекрыт баррикадами. Напрасно пытался несчастный король сделать последний шаг, призвав министерство людей, имеющих влияние, как, например, Тьер и Борош. Было уже поздно. Трон короля был обречен. Ничто больше не могло сдержать сильной ярости народа. Он расверепел и находился в диком остервенении. Казалось, что победа уже в его руках. Национальная гвардия отказывалась стрелять в народ. Только тогда увидел Людовик Филипп всю опасность своего положения. Он отказался от престола в пользу своего внука, графа Парижского, назначив регеншей герцогиню Орлеанскую. И в полдень, видя, что это отречение не имело успеха, и бунтующая толпа приближалась к Тюльри и Лувру, бежал переодетый вместе с инфантой через задние ворота Лувра.